Через некоторое время за деревянной панелью в стене детской спальни мы обнаружили выдолбленную пустую дыру. Там Балашова, очевидно, прятала свои драгоценности. Об этом, по-видимому, знал кто-то из ее дворни. Мы заявили в милицию, и вскоре выяснилось, что вожаком искателей кладов был бывший управляющий Балашовским домом, проживавший по соседству. Его арестовали, ночные визиты прекратились. Вскоре после этого случая Есенин принес купленный где-то великолепный нож для харакири, зеркально блестевший немного выгнутым клинком. На больших ножнах были еще маленькие с острым тонким стилетом внутри. Большим ножом, объяснял Есенин, японцы, кончая жизнь самоубийством, вскрывают себе живот, и когда кишки вываливаются, они перерезают маленьким кинжальчиком последнюю кишку. Какое самообладание и изуверство, добавлял он. И вскоре охладел к ножу. Ему неприятно было видеть его. Он все запрятывал куда-то этот нож, а потом подарил его мне. Нож в дальнейшем таинственно исчез. Много лет спустя я случайно обнаружил его следы у родственника школьной медсестры, которую Ирма Дункан также нелюбившая нож для Харакири, попросила куда-нибудь унести его. Нож давно утратил свои прекрасные ножны, и маленький кинжальчик, а клинок, по-прежнему зеркально блестевший, превратился в охотничий нож, с которым владелец его ходил на кабана. Айсидора вошла ко мне, держа листок бумаги с текстом телеграммы. Это была телеграмма известному американскому импрессарио Юроку, постоянному организатору гастролей Айседоры Дункан». Телеграмма гласила. «Можете ли организовать мои спектакли участием моей ученицы Ирмы, двадцати восхитительных русских детей и моего мужа, знаменитого русского поэта Сергея Есенина? Телеграфируйте немедленно. Асидора Дункан». Пришел ответ из Нью-Йорка. «Интересуюсь. Телеграфируйте условия и начало турне. Юрок». «Да». Тот самый Юрок, о котором спустя 50 лет писали наши газеты и который явился жертвой бандитов, непрошенных защитников советских евреев. Они совершили в Нью-Йорке налет на офис Юрока, занимавшего целый этаж в одном из небоскребов, брошенной бомбой убили молоденькую сотрудницу, ранили Юрока, разрушили помещение. И все это за то, что Юрок является постоянным организатором гастролей в США знаменитых советских артистов ансамблей театров.